Глава двадцать вторая. Макс. Этого я не ожидал. На меня словно вылили ведро ледяной воды. Нет, желание не пропало, скорее наоборот. Меня раздирали противоречия. Такого я ещё никогда не испытывал. Влечение и ответственность, страсть и нежность, идиотское благоразумие — и безрассудное желание обладать ею. Хотелось обнять девушку, но я не смел к ней прикоснуться, боясь потерять контроль над собой. Я не смог бы обидеть Анну, оскорбить ее, не мог обмануть, и при этом обманывал. Я вернулся к себе в комнату и подошел к окну. Скучный двор, заваленный мешками со строительным мусором. Хотя сегодня он выглядит намного лучше. Утром снег припорошил все то безобразие, что нагоняло безмерную тоску еще вчера. Прислонился лбом к холодному мутному стеклу. «Так нельзя. Это жестоко, подло и неправильно. Нельзя стать первым мужчиной девушки наспор. Для меня, по крайней мере, это неприемлемо. Ну да». Проснулось запоздалое благородство. А раньше я о чем думал? Аня, Аня, что ж ты со мной делаешь? Добить вот так, словно ударило подых. Я едва не задохнулся и сполз с кровати на пол. Девственница! Вот это я попал! Безусловно, при других обстоятельствах и с другой девушкой это меня бы не остановило, польстило бы. «Да, пожалуй. Не попадались мне до этого девственницы. Не в тех кругах я вращаюсь. В девятнадцать уже старая дева, на которую никто до сих пор не позарился. А тут, на тебе, невинная девушка. Потешило бы мое безмерное самолюбие. Я вообще никогда не задумывался о подобных вещах. Главное — удовольствие, а остальное неважно. Но как дело коснулось Ани, все изменилось. Зато в ее глазах я теперь выглядел полным идиотом. Девушка потянулась ко мне, а я оттолкнул ее. Но что было делать? Она мне не просто дорога. Это что-то большее, что отодвигает безумное желание на второй план. И я даже знаю, что это, только боюсь признаться себе в этом. Совсем недавно, оглядываясь назад, я с гордостью понимал, что помню имена далеко не всех женщин, с которыми переспал. Мне было чем гордиться. Бурное прошлое, блестяще настоящее и обеспеченное благополучное будущее. Стабильность, достаток. Да чего уж скромничать, роскошь. Безбедное существование, при котором при желании можно даже не работать. Что ещё надо для молодого, далеко не глупого и целеустремленного молодого мужчины? Уж точно не одна постоянная женщина, мечтающая его окольцевать любой ценой. Не к этому надо стремиться, к карьере. Вот цель достойная настоящего мужчины. Череда женщин, похожих друг на друга, как две капли воды. Длинноногие, с идеальными фигурами, ухоженные и стервозные. Прекрасные любовницы, которые задерживались ненадолго. Были и неопытные, желающие познать искусство любви. Но пока неумелые, с ними хотелось заснуть от скуки. Они уходили в никуда, и я больше не вспоминал о них. Опыт приходит со временем. Я научился отличать одних от других и перестал делать досадные ошибки, которые так раздражают. «Нет, у меня ни времени, ни желания становиться учителем для неопытных глупышек, стоящих на тропу поиска богатого любовника. Когда я заключал это идиотское пари, мне казалось, что я легко смогу заполучить девушку и без денег. Покорю ее своим шармом и безмерным обаянием. Этого у меня не отнять, что есть, то есть. Так почему бы не попробовать?» Я опытный, искушенный в любви. Неужели не смогу очаровать простую провинциалку? Похоже, смог. Все получилось, пари я выиграл, остался один шаг. До чего? Я и так уверен в себе, кому и что я хотел доказать. Богдану, что я лучше его, и девушка бросится мне на шею? Бросилась, выбрала меня, очаровательного и бедного, Вместо состоявшегося и богатого Богдана. Ради чего я обманывал ее? Врал о том, что я сантехник разнорабочий. Ради принципиальной победы и вожделенного приза в виде бутылки коньяка. Пошутили, подурачились. А девушка? А что девушка переживет? Она даже не узнает, что она ее чувства оспорили». Я скажу ей, что переезжаю на другую квартиру, и все. Гудбай. Сегодня я почти победил, но вовремя остановился. Пожалуй, впервые у меня проснулась совесть. Я не позволил ей произнести и сделать то, о чем она пожалела бы в ближайшее время. «Могу собой гордиться», — поступил благородно. На душе стало мерзко и холодно. Я хотел поиграть чувствами девушки, пусть и наивной, но доброй и чистой. Зачем? Просто от скуки. Мне надоели одинаковые, как близнецы, светские львицы. Захотелось разнообразия, новых впечатлений. Их я получил по полной. И еще я понял, что запутался. Окончательно, в своих чувствах, в своей самооценке. Сегодня я целовал Аню не ради выигрыша, я о нем забыл, давно забыл. Что я испытываю к этой девушке? Это не только страстное желание обладать ею, нет. Когда я думаю об Ане, на душе становится хорошо, радостно и тепло. Так бы и держал ее за руку, целовал ее пальчики, измазанные цветными красками и пахнущие маслом. Мне страшно подумать, что я мог разбить ей сердце, а все идет именно к этому. Или я говорю ей правду, или навсегда исчезаю из ее жизни. И то и другое больно ранит девушку. Как выбраться из безвыходного положения? Не знаю. Странно, но мне нравится жить в этой ободранной коммуналке, общаться с соседями, пить третий сортный чай, питаться чем попало. Совсем недавно я даже подумать не мог, что получу от этого удовольствия. Еще раз окинул взглядом свое убогое жилище. Да уж, комфорт и роскошь, ничего не скажешь. Запыленное окно без занавесок, кровать односпальная с ватным матрасом вместо нормального пружинного с кокосовым волокном. Утром от спанья на этом божестве болят бока и ноют ребра, как после тренажерного зала. Старую тумбочку и продавленный стул пожертвовали соседи, как неимущему, без определенной работы и с грошовым заработком. Надо купить девушке цветы, конфеты и извиниться за хамское поведение. Или уже пора раскрыть перед ней карты? Купить не конфеты, а золотое украшение, не жалкий букет, а услать розами всю лестницу и коридор к ее комнате, бросить к ее ногам роскошную норковую шубу или положить в бокал с мартини ключ от новенького Мерседеса. Я отогнал эту шальную мысль. Аня меня не простит и подарки не примет. В ее глазах я навсегда останусь под лицом, поигравшим ее чувствами, который хочет загладить вину, откупившись дорогими подарками. Наконец решил поговорить с Аней. «Понятия не имею, как объяснить ей свое дурацкое поведение. Что она обо мне подумает после того, как я странно сбежал от нее?» Долго стоял у ее двери. Сердце замирало, как у нашкодившего школьника, вызванного к директору. Осторожно постучал. «Я всегда осторожно стучу в эту дверь. Надо же!» Кто бы мог подумать, что Максимилиан Радзивиллов может смущаться, как мальчишка? — Заходи, Макс. Она знала, что я приду. Я толкнул высокую дверь. Аня стояла у Мольберта, смотрела на меня и доверчиво улыбалась. — Как хорошо, что ты зашел. Я повела себя глупо, как развязная девица. Можно подумать, она знает, как ведут себя развязные девицы. Наивная. — Ну что ты? Это я начал вести себя как последний хам. Еще раз хочу попросить у тебя прощения. — За что? Ее бездонные синие глаза смотрели на меня так, что я понял. Ничего сегодня я Ане не скажу. Не могу. Она мне не просто нравится, это что-то большее, и надо признаться себе в этом. Пойдем погуляем. Я тебя кофе угощу надо с ней все таки попытаться поговорить, но не на общей же кухне, где в любой момент могут помешать сложному разговору и не в наших убогих комнатушках разрушающих всю романтику важного момента пойти бы в русский ампир ведь могу себе позволить, то дело не в том что я нарушу условия пари мне оно больше не интересно и не важно проиграл выиграл какая разница Теперь это значение не имеет. А вот Аню, мою враньё и идиотский спор на чувства девушки, может оттолкнуть раз и навсегда. И она будет права. Повёл Аню в мою любимую кофейню. Она в десяти минутах от дома. Падал пушистый снег и укрывал землю белым одеялом. В этом году дивная зима, но она уже подходит к концу. Что подарит нам весна? Мы шли тихими узкими улочками. Я взял Аню за руку. Кто знает, может, после разговора она мне этого больше не позволит. Неожиданно Аня остановилась у витрины ювелирного магазина, того самого, где она ждала меня, пока я орал на Богдана после открытия салона Дарины. «Что тебе тут приглянулось?» «Я выполню любой ее каприз, все, что она пожелает». «Красивое сердце, правда?» Она кивнула на рубиновый кулон. Он был прекрасен. Аня еще в прошлый раз не могла от него оторвать взгляда. «Ты бы хотела такой? Если эта безделушка порадует ее, я готов купить немедленно!» «Зачем?» – рассмеялась она. «Куда мне его надевать?» «Но подвеска очень красивая. Чудо, как хороша!» «Так бы и смотрела на нее!» Я не решился предложить ей такой подарок немедленно. Это может ее напугать раньше времени. В кафе народу почти не было. Кто пьет кофе ближе к вечеру? Только такие ненормальные, как мы. Запах молотого кофе, запах уюта и тепла. Я взял Ане пирожное Павлова в красном вине. Наверняка она такое еще не пробовала. И два ирландских кофе с виски. Хотя я бы для храбрости выпил чистый виски, и желательно двойной. Вот уж не предполагал, что буду волноваться перед объяснением с девушкой. Да еще с той, что явно увлечена мною». Аня посмотрела на меня с удивлением. «Макс, ты работу сменил?» «Почему?» — не понял я. «Откуда тогда деньги на такое пиршество?» «Потом объясню». Не испугать бы ее с самого начала своими откровениями. Тебе пирожное нравится? Конечно. Она облизнула ложечку. Необыкновенная, нежное и очень вкусная. А в кофе, похоже, виски налить не пожалели. Язык щиплет. Налили сколько положено по рецепту, усмехнулся я. Это фирменный напиток и кофейня очень хорошая. И дорогая. «Нельзя так кидать деньги на ветер. Ты не богач, мог меня и в простой кафе позвать. Но здесь очень здорово, спасибо. Только больше не транжирь. Я же знаю, почему ты это делаешь». «Знаешь?» — встрепенулся я. «Откуда?» «Да чего тут знать?» — рассмеялась Аня серебристым смехом. «Из-за того, что мы оба повели себя, как малые дети. Мне кажется, ты боишься меня». Ну, не меня, а отношений со мной. Почему? Я что, не такая, как твои предыдущие девушки? Она брала инициативу в свои руки. и Я впервые не мог контролировать ситуацию с девушкой. Такого еще у меня не было. Ты не такая, как они. Ты добрая, доверчивая и очень хорошая. Когда ты так говоришь, мне кажется, что я дурочка из глубинки. Снова непринужденно рассмеялась она. «Аня, ты чудо!» «Что? Хуже, чем дурочка!» Не унималась она, лукаво глядя на меня и отхлебывая кофе. «Похоже, с виски Бористо все-таки перестарался», — ухмыльнулся я. «Аня, я о многом хочу поговорить с тобой, но опасаюсь, ты можешь все не так понять. Пора было объясниться». «Рассказать о проклятом Пари. «Говори, я пойму». Ее синие глаза смотрели на меня с такой нежностью, что все слова оправдания, что я уже мысленно проговорил и не раз, замерли на моих губах. Другие женщины смотрели на меня с вожделением, с восхищением, но не так. Меня никто из них никогда не любил. «Да мне это было и не надо». Я эгоист до мозга костей, и я это знаю точно. Я не любил их, они не любили меня, и все были довольны, получая плотское удовольствие. Я взял Аню за руку и осторожно поцеловал ее пальчики, пахнущие шоколадом. Не сегодня, хорошо? Не могу я потерять эту девушку, влюбленную в меня, законченного эгоиста и негодяя. А ведь она даже не догадывается о том, какой я мерзавец. И, кого я хочу обмануть, негодяй безумно любит маленькую провинциалку.